Цены из жизни элиты. Автограф. Мой приятель рассказывал. Дело было в начале 1990-х, и случилось мне попасть в один, но очень эксклюзивный клуб. Впрочем, тогда других и не было. Либо кабаки для красных пиджаков, либо что-то уж совсем неприлично утонченное, с антикварной мебелью, официантами во фраках, мраморными каминами, персидскими коврами, И от всего этого шел жгучий запах позавчера проданных цистерн нефти, платформ с мочевиной и денег, быстрых и опасных. «Ах ты, художник слова!» — я усмехнулся. «Извини», — засмеялся он в ответ, — «но этот запах, наверное, чуял только я, потому что все было ну очень элегантно и бонпонно, но не о том речь, а речь о том, что я попал на презентацию новой книги какой-то поэтессы. Имя услышал в первый раз. Книга была напечатана роскошно. Стихи, она их читала вслух, сочетание философской зауми с рискованной эротикой при общей гладкости и ремесленной, я бы сказал, умелости. Презентация была ну очень элитарная. Десять человек, исключая автора, в смысле авторессу. Приятная дама лет тридцати. Я в этой компании был самым, честно скажу, скромным и незаметным, потому что там было два главных редактора, три знаменитых режиссера, четыре политика и я, мало кому известный писатель. Сидели вокруг огромного стола карельской березы, на ампирных полукреслах, пили дорогой коньяк из больших каплеобразных бокалов. Рядом с поэтессой стояла стопка ее книг, 10 штук. Все выступили, сказали какие-то более или менее похвальные слова, я тоже что-то произнес. Наконец она приступила к надписыванию своих книг, то есть к раздаче автографов. Сейчас это мероприятие называют «автограф-сессия», но тогда таких слов не знали. Она взяла книгу, раскрыла ее и долго писала что-то красивой авторучкой. Потом протянула ее человеку, который сидел от меня по левую руку — Это был известный политик, депутат, человек из телевизора. Он прочитал, что она ему написала, польщенно заулыбался, поблагодарил. Она взяла из стопки вторую книгу, кивнула тому, кто сидел слева от политика, и тоже писала минуты полторы. Это ведь долго. Она шла по часовой стрелке. Я понял, что я в этой очереди последний. Но не уходи же в самом деле. Я терпеливо наблюдал, как она, морща лоб и потирая висок пальцем, прилежно пишет автографы, по-научному говоря, инскрипты на своих книгах. Осталась последняя. Она раскрыла ее, поставила быстрый росчерк захлопнула и протянула мне, глядя куда-то в сторону, в сторону знаменитого режиссера, который подошел к ней поцеловать руку. Я кинул книгу в портфель, повернулся и вышел. У меня сердце билось от злости и унижения. Этим важным людям она писала что-то длинное, уважительное, проникновенное. А мне, поскольку я никто и звать меня никак, просто поставила за корючку, расписалась, дала автограф как знаменитость. Хотя на самом деле вот уж кто никто и звать никак, так это она. Даже я со своей мизерной известностью знамените ее раз в сто. Фу! Гневно думал я, какие понты, какая спесь. Рядя домой, я все-таки достал книгу из портфеля, раскрыл ее. На титульном листе был номер телефона. — Вот это да! — сказал я, завистливо вздохнув. — Вот это я понимаю поворот сюжета! — Да! — кивнул мой приятель. — Я просто обалдел! — Ну, ты ей, конечно, позвонил? — Конечно. — Ну и? — Сначала было долго занято, — сказал он. А потом никто не взял трубку.